Глава 28 восьмая. Как всё прошло сегодня? Боже, Дэн, это ужасно. Как же они относятся к этой девочке? Я содрогаюсь только при мысли о том, что видела. Сейчас 7 вечера. Я только что вошла в дом. У меня всё болит. Я слышала, что первые недели беременности могут быть очень тяжёлыми, можно чувствовать себя постоянно измотанной. Но это же нелепо. Неужели растущий внутри тебя ребёнок заставляет расплакаться от того, что в ванной закончилось мыло? Дэн вручает мне кружку с зелёным чаем. Я смотрю на него, и у меня крутит живот. Сейчас я готова убить за бокал вина. Учительница Ханна Гилберт просто сумасшедшая, рассказываю ему, ставя кружку с чаем на столешницу. Создаётся впечатление, что у неё зуб на эту девочку, на одиннадцатилетнего ребёнка. Я никогда не видела ничего подобного. У меня перекашивает лицо, и я стараюсь не расплакаться. Я чувствую себя такой усталой. Эй, успокойся. Иди сюда. Он сгребает меня в объятия, а я прячу лицо у него на тёплой груди. Без предупреждения начинаю рыдать, заливая слезами его джемпер. Через несколько минут я отстраняюсь и вытираю лицо рукавом. Все оставленные записи в жутком беспорядке. Просто набор отдельных бумаг. Это Эмили — просто ленивая корова. Ей явно было на всё плевать, чёрт её побери. И ей сходило с рук то, что она делала самый минимум работы, меньше просто было нельзя. А потом она взяла и сбежала, чтобы выйти замуж и оставила свою кучу дерьма другим. Кстати, все они ведут себя как-то странно, когда речь заходит об Эмили. Кто бросает работу, чтобы выйти замуж? Я думаю, её уволили, а все просто боятся об этом говорить. Это смешно, потому что обо всём остальном они говорят. Постоянно. И я подумать не могла, как будет сложно работать в общем зале. Я вздыхаю. Я допустила серьёзную ошибку? Дэн качает головой. Конечно, нет. Тебе просто нужно восстановить веру в себя после случившегося. Как думаешь, ты можешь помочь этому ребёнку? Этой Элли. У меня даже не было возможности встретиться с ней лично, признаюсь я. Но да, я, конечно, сделаю всё, что смогу. Конечно, я ей помогу. Значит, это не ошибка, так? Если эта работа означает, что ты поможешь одному ребёнку, которому раньше не помогал никто, то это просто не может быть ошибкой. Я вспоминаю время своей учёбы в школе. Думаю, как могла бы сложиться моя жизнь, если б рядом оказался хотя бы один неравнодушный человек и помог мне так, как я могу помочь Элли. Ты прав. Ты всегда прав. Я улыбаюсь, тянусь к Дэну и целую его. Спасибо тебе. Я здесь для того, чтобы помогать тебе. Пей чай, а я потом помассирую тебе ноги. Предполагалось, что ты здесь расслабишься. а не будешь испытывать ещё больший стресс, чем на твоей предыдущей работе. У меня опускаются плечи. Я знаю. Вздыхаю. Прости. Я уверена, что всё будет хорошо, когда я совсем здесь разберусь и войду в рабочий ритм. Это место было вакантно какое-то время, и, судя по тому, что я вижу, никто ничего не делал. Я поднимаю руку, когда он протягивает мне кружку с заваренной крапивой, от которой воняет мочой. «Пожалуйста, не надо, Дэн. Я не хочу пить грёбаный зелёный чай. Завтра я встану и снова буду отлично работающей маленькой детской машинкой». Дэн выглядит огорчённым. Я тут же жалею, что высказалась таким резким тоном, но не могу заставить себя извиниться. Я могла бы рассказать ему об истинной причине своей раздражительности. Я в таком состоянии, потому что в моём организме бушуют гормоны. Он очень обрадуется, мгновенно простит мою раздражительность, но я просто не могу заставить себя в этом признаться. «Чёрт побери, Имаджин!» — ругаю себя. А Дэн просто кивает и выходит из комнаты. У меня болит голова. Как так получается, что я трачу столько времени, пытаясь решить проблемы других людей, и не могу заставить себя дать ему то, что он хочет.